Глава вторая «Что?» Катя замерла, всматриваясь в лицо мужчины, который еле сдерживал смех. Я была не в меньшей степени поражена его словами. Неужели этот со всех сторон интеллигентный мужчина мог быть тем страшным дикарем на дороге? «Это были вы?» — не выдержала я. «У вас хобби такое — пугать гостей отеля прямо посреди леса?» «Бог с вами, Ольга!» — он обратил на меня свой колкий взгляд. Как я пытался вам объяснить на дороге, я всего лишь хотел вам помочь, но вы были настолько испуганы, что приняли меня за лося». «Но почему вы были одеты, как обезумевший охотник?» Не успокаивалась я, хотя и слышала, как Катя кашляет, пытаясь остановить мое словесное недержание. «А в чем мне еще надо было выходить на улицу в такое ненастье?» Кирилл уже откровенно смеялся надо мной. «Мне нужно было доехать до ближайшего поселка, чтобы отправить почту». «Интернета у нас здесь нет, а связь в плохую погоду нестабильна. А почему вы выбрали лошадь, а не комфортабельный автомобиль? Тогда бы ваша одежда не пострадала от дождя. Дорога до поселка проселочная, ее размыла от дождя, лошадь надежнее. Да и что греха таить, такой образ очень нравится постояльцам отеля». Подчеркивает стиль жизни здесь. Он игриво сверкнул глазами и улыбнулся. «Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы». «Да», — от стыда, — ответила Катя. «Извините за этот допрос, просто мы действительно очень испугались. Я даже рад, что стал свидетелем этой сцены. Теперь я понимаю, что вы и правда сможете устроить в замке настоящее мистическое шоу». «Почему?» — удивилась подруга. «Ваша фантазия в высшей степени безгранична, в этом я уже убедился, а мне нужен как раз именно такой накал страстей в эти выходные». «Не жалеете вы своих гостей», — хмыкнула я. «Люди жаждут этого». Кирилл подошел к нам. «Поэтому они все здесь. Им скучно в своей понятной обыденной жизни. Им нужна встряска, что-то необъяснимое, пугающее, чтобы выплеснуть все эмоции и снова вернуться в свою неинтересную жизнь». «И мы с Ольгой сделаем все, чтобы гости получили желаемое», — ответила Катя, сжимая мою руку. «Вы уже видели первые приготовления?» «Да, призрак служанки получился прекрасным. Как только подготовят задний двор, мы начнем пускать гостей туда, как раз через крыло персонала». «Но мы же там живем, ахнула я. «Как раз сможете из первых уст узнать реакцию гостей?» – потер ладони мужчина. «Пока у меня есть время, давайте я проведу вам небольшую экскурсию по замку, а вы расскажете о своих задумках». «Отлично!» – кивнула Катя. Начнем тогда с моих апартаментов». «Они слишком шикарны, чтобы скрывать их от посторонних глаз». Он открыл перед нами дверь, пропуская обратно в холл. «Зная легенду этого места, нам стоит подальше держаться от ваших апартаментов, если хотим еще немного пожить», — сказала я, останавливаясь перед дверью, ведущей предположительно в спальню Кирилла. «Поверьте мне, Ольга, ночь в этой роскоши стоит любого проклятия», — мужчина внимательно взглянул на меня, хищно улыбнувшись не думаю что ради сна на мягких простынях стоит погибать во первых спать обычно бывает некогда во вторых я умею воскрешать уж поверьте мне кирилл коварно сверкнул глазами так протянула катя нам в принципе нет нужды осматривать ваше крыло так как здесь ничего устанавливать мы не будем так что давайте пройдем в места общего доступа а почему здесь ничего не будет задумалась я Ведь, по легенде, Кирилл проклят, значит, здесь тоже должна бродить завывающая горничная. Пусть гости сюда заходить не будут, но её рёв точно будет слышен из-за двери. «Но мы же понимаем, что Кириллу Андреевичу нужно здесь работать и отдыхать», — зашипела на меня Катя. «Зачем мы будем ему мешать?» «Нам тоже нужно отдыхать, но мы же идем на жертвы ради бизнеса», — в тон подруге ответила я. «Да и так смысл легенды теряется». «Между тем, Ольга права» усмехнулся мужчина. «Екатерина, подведите ее ко мне в крыло аппаратуру. В конце концов, это была моя идея, и я тоже должен окунуться в атмосферу ужаса». «Правильно», — кивнула я. «Хорошо», — Катя недовольно вздохнула. «А теперь пойдем посмотрим другие помещения. Прошу вас». Кирилл запер дверь спальни на ключ, так и не открыв ее, ненароком снова окинув меня задумчивым взглядом. Затем прошел к входной двери, ведущей обратно на лестницу. «Как вы уже поняли, это жилое крыло. С 4 по шестой этаж расположены номера для гостей. Интерьер соответствует духу всего отеля. Отличаются лишь детали в зависимости от уровня номера», — мелодичным голосом рассказывал Кирилл, пропуская нас на лестницу. «Жилые зоны мы трогать не будем», — отозвалась Катя. «Всё-таки люди приехали на отдых, и им нужно дать возможность спать по ночам». Небольшого фонового эха из подвала будет достаточно. «А что на втором этаже?» – спросила я, спускаясь на пару ступеней вниз. «Там расположены библиотека и зал для проведения различных мероприятий, а также спортзал и кабинет врача», – ответил Кирилл, жестом показывая идти за ним. «Мы находимся далеко до ближайшей больницы, и местный врач нам необходим. Я так понимаю, основное скопление нечистой силы будет именно на втором этаже?» Я вопросительно посмотрела на подругу. Все правильно!» – Катя кивнула. Мы вошли в очередную огромную дверь и оказались в просторной комнате, освещённой витражными окнами с одной стороны и светильниками в виде свечей с другой. В центре располагался большой круглый стол из темного дерева, вокруг которого стояло множество стульев ручной работы. Стены были украшены большими картинами, а также чучелами животных. Около окна стоял винтажный диван, определенно сделанный на заказ, чтобы вписывался в общую картину, а также два мягких кресла. «Сегодня это место точно посетит какой-нибудь призрак», зловеще улыбнулась Катя и потерла ладони в нетерпении. «Что ты задумала?» – я испуганно уставилась на подругу. «Сегодня вечером здесь состоится спиритический сеанс с гадалкой Вангой. Она призовет потусторонние силы, обитающие в этих стенах, чтобы ответить на вопросы гостей вечера. «Звучит жутковато». Я поёжилась, будто на меня подул холодный ветер. «Так и будет», — кивнула она в ответ. «И ты должна будешь вселить в наших гостей весь ужас происходящего. Справишься?» «Так и знала, что мне достанется самая сложная работа». Я недовольно закатила глаза. «Вселить ужас я смогу, потому что тут действительно становится как-то не по себе». «Значит, уже сегодня вечером начнется шоу?» — сверкая глазами, спросил довольный Кирилл. «Да» ответила Катя. Гадалка должна была уже приехать. Мы ее расположили в гостевом домике на заднем дворе. Давайте пройдем туда, хочу обговорить с ней последние детали. «А заодно посмотрим, что Федя сделал с вашим садом», хмыкнула я в ответ и посмотрела на сияющего Кирилла. А он и правда радовался, как мальчишка, каждой подробности, что выдавала Катя. Судя по всему, устроить в замке что-то ужасное было его детской мечтой. Хотя, надо признать, иметь свой замок было мечтой всех нас. Но только Кирилл смог ее осуществить и, очевидно, нисколько об этом не жалел. Еще и сад украсят!» — он довольно хлопнул в ладоши. «Не терпится посмотреть. Прошу вас!» — он распахнул перед нами дверь, выпуская на лестницу. «В сад мы прошли по маршруту, который заготовила Катя для гостей, чтобы мы смогли оценить полный эффект на себе». «Это просто кошмар!» Как так получается, что во второй раз ее завывания звучат еще отвратительнее? Я закрыла уши руками, стараясь не обращать внимания на противный скрежет. Просто в коридоре хорошая слышимость, сказала Катя, перекрикивая стоны. Звук кажется еще более объемным. Потрясающе, воскликнул Кирилл. Даже мне не по себе. Пойдем уже скорее на улицу, заныла я, убегая вперед. Стоило мне вырваться наружу и глотнуть свежего воздуха, сразу стало намного легче. Дождавшись, когда мои спутники тоже выйдут во двор, я закрыла за ними дверь, оставляя стоны в стенах замка. В саду же нас ждала осенняя прохлада и моросящий дождик. Кирилл вновь выступил вперед и повел нас сквозь небольшой высаженный лабиринт, попутно рассказывая о самых диковинных растениях, цветущих здесь. «Признаться, удивительно слышать от мужчины такой вдохновенный рассказ о саде», — удивленно заметила я. «Я умею видеть прекрасное во всем, игриво улыбнулся мужчина. «К тому же не может быть замка без волшебного сада». «Да, ваш сад сейчас выглядит действительно волшебно», — усмехнулась я, увидев плоды работы рыжего Федора. Выбравшись из лабиринта, мы, наконец, попали во внутренний дворик. Это место напоминало старый английский сад» пейзажный, роскошный, с обилием ярких цветов и шармом старины. С первого взгляда все будто бы хаотично утопало в зелени, и лишь присмотревшись к деталям становилось очевидно, как тонко выстроена концепция всей территории. Чуть подальше находилось несколько беседок и лавочек, скрытых от посторонних глаз в тени многовековых деревьев. В центре двора можно было полюбоваться затейливыми клумбами с яркими цветами всевозможных оттенков. И практически вплотную к высокому забору, отгораживающему это место от посторонних глаз, стоял небольшой домик, почти весь заросший плющом. И самым главным украшением этого природного великолепия служил кряхтящий Федя, уже водрузивший свое щуплое тело на импровизированный кол. Бедняга так жалобно поскуливал, сидя на своем столбе, что гости отеля наверняка подумали, что где-то в лесу слышен рёв голодной графской собаки. «Федя!» «Ты как?» Я подошла к нему ближе и тихо зашептала. «Если честно, то мне не совсем удобно», — закряхтел парень. «Наш садовник, видимо, для большего реализма и правда наточил кол. Он очень больно врезается мне...» «Не продолжай», — прервал его Кирилл. «Федя, ты настоящий герой», — решила я поддержать его. «Кирилл Андреевич обязательно выпишет тебе премию за самоотверженную работу по продвижению имиджа отеля». «Безусловно». Закивал Кирилл и похлопал Федю по торчащей в сторону руке, от чего тот заскулил еще сильнее. А, и также у вас будет выходной для посещения нашего доктора. Мужчина аккуратно отдернул свою руку и немного скривился. Все-таки кол это не шутки, а к садовнику я, пожалуй, присмотрюсь. Федя, подбежала к нам Катя, Теодор Маркович уже несет настоящее пуголо. Осталось потерпеть еще чуть-чуть, не выходи из образа. «Даже если захочу, я сам отсюда не слезу», — вздохнул мальчик. «Вот и отлично», — закивала подруга. Я недовольно ткнула ее в бок, благо Катя сразу поняла свою бестактность и добавила. «В смысле того, что без помощи слезать не стоит, чтобы ничего себе там не повредить». «Так, ладно», — я сгребла в кучу своих спутников. «Давайте оставим Фёдора одного, а сами пойдем в другую часть сада, чтобы Теодор Маркович смог незаметно подменить пугало». Мы прошли по тропинке в сторону оранжереи. «Я пойду пообщаюсь с Вандой, раз все основные моменты были обговорены». Катя выжидающе взглянула на Кирилла. Он задумчиво свёл брови и осмотрел все вокруг, потом удовлетворенно кивнул. «Я с тобой», — хлопнув в ладоши, сказала я, напоминая о своем присутствии. «Нет, Катя остановила меня. Для полноты эффекта тебе лучше быть в неведении. Тогда ты сможешь искренне реагировать на все, что будет происходить вечером». «Но мне же будет страшно!» — заныла я, жалобно смотря на подругу. «В этом и смысл!» — Катя мне подмигнула и побежала по тропинке прямиком к гостевому домику. Я тяжело вздохнула, провожая ее тоскливым взглядом, затем обернулась к Кириллу. «Мне Екатерина говорила, что у вас здесь прекрасная спазона, Я мечтательно улыбнулась. «Раз у меня появилось свободное время, хотелось бы ее посетить!» Кирилл неожиданно поперхнулся и закашлял. Восстановив дыхание, он чересчур интенсивно закивал и только потом заговорил. «Так и есть, в каком-то смысле. Зона замечательная». Он слегка подтолкнул меня в спину и повел по тропинке сквозь заросли высоких кустов. «Просто я бы не называл ее так масштабно зоной. Скажем так, это больше похоже на уголок расслабления». «Площадь не так важна», — ответила я. «Главное, чтобы у вас работали профессиональные массажисты». «Вот с этим как раз небольшая проблема, Ольга. У нас есть массажист люкс-класса, но всего один. А к нему есть какая-то запись? Скорее он принимает по личной договорённости», задумчиво ответил Кирилл. «Ну, хорошо», — я удивленно пожала плечами. «Где я могу его найти? Я вас обязательно познакомлю, но чуть позже». «Договорились. Тогда сейчас я просто бы поплавала в бассейне». Мы, наконец, остановились, Кирилл снова поперхнулся, и мне даже показалось, что он слегка посмеивался. «Бассейн у нас в некотором смысле тоже стилизован под дизайн отеля, как из спа -зона. «Покажите уже, я вся в нетерпении!» Меня стала уже слегка раздражать его уклончивая манера разговора. «Собственно говоря, мы уже пришли», — он обвел руками вокруг себя и замолчал. Я оглянулась, совершенно не понимая, что он имеет в виду. Вокруг нас не было ни одного здания, не считая какого-то сарая, с виду напоминающего огромную бочку. Я покрутилась вокруг еще раз, в надежде, что пропустила указатель. Я не понимаю, заворчала в ответ. Я вижу только сарай и небольшое болотце сутками. Это и есть наша спазона, Кирилл гордо вскинул подбородок. Лаконичный и аутентичный дизайн. Вы шутите? воскликнула я. «Нет же. Перед вами находится баня. Мы топим ее каждый вечер, и любой желающий может прийти попариться. Единственное, насчет бассейна я слегка преувеличил. Но при сильном желании все таки в нашем пруду можно помочить ножки». «Потрясающая программа», — заворчала я. «Боюсь даже спрашивать, кто у вас массажист. Наверное, мясник с кухни. Он же привык отбивать мясо». «Он работает на замене, когда основной занят», — в тон мне ответил Кирилл. «Да уж», — вздохнула я. «Раз спазона отменяется, пойду разложу вещи, пока Екатерина занята». «Не расстраивайтесь. Я уверен, что вам у нас понравится». Кирилл мне подмигнул. «Что-то мне подсказывает, что скоро вы не захотите отсюда уезжать». «Остаться жить в проклятом замке?» Я засмеялась в ответ. «Нет уж. Как вам было не страшно покупать его, зная легенду этого места?» «Я не верю в проклятие». Кирилл пропустил меня вперед по узкой тропинке. К тому же опытным путем проверено, что никаких бед на моих спутниц не обрушилось. «Совсем никаких?» – я с сомнением посмотрела на мужчину. «Ну, может быть, и было что-то по мелочи. Но ничего серьезного, он задумался. «Хотя я о них больше ничего не слышал. Даже как-то обидно». «Почему?» «Видимо, не произвел должного впечатления», – Кирилл хмыкнул. «Кто знает?» — я пожала плечами. «Может, эффект был как раз наоборот ошеломляющим, и все они закопаны за вашей башней и ушлом садовником, который сажает людей на колы?» «Ух!» — Кирилл поёжился. «А вы, смотрю, не отстаете от Екатерины. Фантазии у вас, знаете ли...» Он открыл передо мной дверь в крыло для персонала, и мы вновь оказались в темном коридоре. «Это ваш замок рождает внутри все самое темное. Мне от чего-то стало необъяснимо страшно, И я мелкими шажками стала продвигаться к своему номеру, благо дверь мы не закрыли, и из щели пробивался небольшой луч света, указывающий мне путь. «Что ж, тогда буду рад услышать и о других ваших темных желаниях, Ольга». Кирилл заигрывающе улыбнулся. «Вы сначала проверьте, что творится у вас за баней. Тогда, возможно, я поделюсь с вами чем-нибудь сокровенным». В тон ему ответила я. «А сейчас мне хочется побыть одной и настроиться на вечерний сеанс». Не буду мешать. Кирилл кивнул, развернулся и пошел прочь из комнаты, но в дверях вдруг остановился и медленно обернулся, осматривая стены. Но не забывайте, здесь вы никогда не остаетесь одна. Он еще раз взглянул на меня тяжелым и совершенно несносным взглядом и ушел, больше не сказав ни слова. Я же не в силах бороться с инстинктами, волей-неволей встала и осмотрела весь номер. Трижды заглянула под кровати, чтобы удостовериться, что ночью из-под них никто не выползет. Проведя антипризрачную проверку, я немного успокоилась и, наконец, разобрала свой чемодан. Когда все вещи были разложены по полочкам, я устала села на кровать, отыскала упавший на пол телефон и с надеждой посмотрела на дисплей. Но кроме разочарования и пары рекламных сообщений, меня ничего не ждало. Сережа так и не написал а я так надеялась, что после своей неожиданной и невероятно важной поездки в Челябинск вместо нашей совместной командировки в Турцию он приедет сюда ко мне. Я грустно вздохнула, вспоминая милую ухмылку босса. Может, я уже свихнулась на нём? Последний год мои мысли занимал только он, а ведь я даже не уверена, что это взаимно. У нас было пару горячих моментов, о которых приятно вспоминать, но более серьезные шаги никто из нас не предпринимал, Я выбрала в ожидательную позицию, так как до обморока боюсь услышать отказ. Наверное, это невероятно глупо, но мне легче жить с эфемерной надеждой, чем посмотреть в глаза неприятной действительности, в которую меня каждый раз хочет ткнуть Катя. Но ведь любовь же существует, и люди как-то друг друга находят, выбирают из миллиона других и живут вместе много лет. Почему он не может выбрать меня? Я довольно привлекательная, Фигура есть, милый личико имеется, волосы длинные, ногти тоже, вполне себе неплохой базовый комплект. Как же хочется, чтобы он меня заметил. С тоскливым стоном я перевернулась на бок и уткнулась щекой в подушку, пытаясь привести чувство в нормальное состояние. В этот момент по стенам пронесся знакомый скрежет и, подхватив мои рыдания, призрачная подруга по несчастью снова завела свою песню. «Вы решили выступать дуэтом?» — спросила Катя, неожиданно появившаяся на пороге. «Отрабатываю драматичные ноты в голосе», — буркнула ей в ответ. «Знакомая до боли мелодия», — она недовольно покачала головой и прошла к своей кровати. «Оставь уже свой телефон в покое и забудь о своем ненаглядном. Нам пора собираться на ужин и сеанс». «Как скажешь», — я кивнула и поднялась с кровати. «Хватит строить из себя мученицу». Катя закатила глаза. «Между прочим, очевидно, что Кирилл Андреевич с тобой заигрывал. Я бы на твоем месте обратила на него внимание». «Он проклят», — я бросила в подругу платье, а сама снова уткнулась в шкаф в поисках подходящего наряда. «Если только красотой и богатством, признай, что он привлекательный». «Есть немного», — неохотно согласилась я. «Но не в моем вкусе. Я люблю загадочных, холодных мужчин, от которых мурашки по спине» а он ведет себя как мальчишка в игрушечном магазине. «Зато сразу понятно, что у него на уме», — фыркнула подруга. «Зачем тебе лишние сложности? Хотя бы попробуй. Тебя же не заставляют за него замуж выходить. Так, маленький романчик с мистическим флёром». «Да уж, очень мило», — я недовольно посмотрела на Катю. «Он, кстати, пригласил меня вечером в баню. Спасибо тебе за эту невероятную спа-программу. Ты забыла упомянуть некоторые детали, описывая отдых, который меня ждет. «Ну, приврала немножко!» – подруга захохотала. «Ну, согласись, здесь классно! Прямо мурашки по телу бегают от всего, что нас окружает!» «Иногда тебя прибить хочется за твой оптимизм!» – я показала подруге язык. «Ладно, пойдем. она посмотрела на часы и подпрыгнула от нетерпения. «Пора начинать шоу!» «Мне уже страшно!» – усмехнулась я в ответ. Выйдя в общий холл, мы прошли через стойку Теодора Марковича. Он галантно поклонился нам и указал, в каком направлении идти в ресторан. Нужно было обойти гостиную с камином, свернуть за угол и пройти по небольшой оранжерее с диковинными растениями. Весь этот путь мы только и делали, что поражались красоте каждого уголка отеля. Все вокруг было настолько атмосферным, что казалось, будто мы попали в какой-то волшебный мир, из-за угла сейчас появится дракон или сказочный рыцарь в доспехах. Двери в ресторан были высотой практически до самого потолка, аркой уходя все выше и выше. По всему периметру их украшали вырезанные по дереву узоры. Войдя внутрь, мы сразу ощутили аппетитные ароматы только что приготовленной еды. «Вон, там у окна есть свободный столик», Катя дёрнула меня за рукав. Пойдем, пока не заняли». «Надо же, как много гостей!» Я незаметно поглядывала на людей, мирно болтающих за своими столиками. За все это время мне на глаза попались всего несколько человек, а тут собралась целая толпа. Но замок-то большой, да и мы все это время были в закрытом крыле для персонала. После ужина уже вся территория будет открыта, и гости смогут ходить везде. «То есть теперь по нашему коридору будут сновать все, кому не лень?» – недовольно вздохнула я. «Это как смотреть ужастик только в реальном времени», – захихикала подруга. «Ты же знаешь, я люблю мелодрамы. Все в твоих руках». Катя подмигнула мне и указала в дальний угол ресторана, где сидел Кирилл с небольшой группой людей. Я обернулась посмотреть на него и тут же напоролась на изучающий меня взгляд небесно-голубых глаз. На секунду я даже засмущалась, вспомнив слова Кати о его интересе ко мне. Но отбросив ненужные мысли, я лишь незаметно ему кивнула в знак приветствия и села за наш столик. Официант тут же принял у нас заказ и убежал к другим посетителям. «Итак, расскажи, какое у нас расписание на сегодня». Я выжидающе посмотрела на подругу. После ужина все желающие соберутся в зале на втором этаже. Ванда уже там, готовится. Принимать участие в самом спиритическом сеансе будут только те, кто успели записаться. И ты, конечно же. Остальные, если захотят, могут устроиться в зоне отдыха на диванчиках и просто наблюдать за происходящим. «И что же будет происходить?» «А это ты узнаешь, когда придет время», — Катя улыбнулась. «Ты хочешь, чтобы я там от страха умерла?» «Я хочу, чтобы там все от страха наделали в штаны!» «Как мило!» — буркнула я. «Дорогие дамы, ваш ужин!» — к нам подошел официант и выставил на столик несколько горячих блюд и два бокала. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» — одновременно ответили мы и принялись за еду, только сейчас осознав, как сильно проголодались. Сеанс был назначен в полночь. У нас было еще немного времени на отдых, поэтому после ужина мы, не торопясь, прогулялись по отелю, проверяя готовность всех наемных призраков и не забывая при этом фотографироваться на каждом углу. К началу сеанса зал был практически забит, свободных мест не осталось совсем. В дверях Катя дала мне последние указания, а сама убежала в комнату с аппаратурой. А мне ничего не оставалось другого, как пойти и с головой окунуться в мир оккультизма. Дернув тяжелую ручку массивной двери, я вошла в зал, сопровождаемая взволнованными вздохами гостей. В этот раз атмосфера не была такой уютной, как во время нашей экскурсии. Все лампы погасили, расставив вместо них старые подсвечники с толстыми свечами. Окна закрыли плотными шторами, чтобы в зал не пробивался даже тусклый свет луны, Сеанс еще не начался, но все присутствующие уже были наполнены благоговейным трепетом, и никто не смел даже слова сказать вслух. Гости только и делали, что взволнованно перешептывались. В дальнем углу зала я увидела небольшой столик, за которым сидел Кирилл со своими друзьями. Заметив мой встревоженный взгляд, он мягко улыбнулся и как бы невзначай прошептал так, чтобы его услышали все присутствующие. «Надеюсь, мы не потревожим всех духов этого замка. все таки внизу, по рассказам, была темница. Не хотелось бы разбудить погибших там заключенных. По комнате снова пронеслись встревоженные возгласы, перемешанные с шепотом ликования. Я же лишь плотно сжала губы, стараясь не выходить из образа напуганной глупышки. За главным столом осталось лишь одно свободное место, которое предназначалось как раз для меня». Заметив на себе несколько нетерпеливых взглядов, я поспешила занять свой стол. Простите за опоздание, смущаясь, прошептала я. Как только я села, все внимание присутствующих тут же переключилось в сторону гадалки. Она же все это время сидела совершенно неподвижно, укотанная в цветастый огромный платок, так что не было видно даже ее глаз. Мы все застыли в ожидании. Наступила гробовая тишина прерываемые лишь приглушенным дыханием гостей. «Пора начинать», — раздался тихий дребезжащий голос женщины. Из-под платка появились две руки в черных кружевных перчатках. Ванда быстрым движением сорвала со стола покрывало, явив нам большую деревянную доску, по кругу которой были вырезаны буквы алфавита и чуть ближе к центру два слова «да» и «нет». Мы, как заворожённые, осматривали каждый предмет, находящийся на столе. Вокруг были разбросаны какие-то веточки, камни, чётки и еще куча всего, наводящего ужас. Рядом со мной лежала засохшая куриная лапка и в комплект к ней еще и голова. Стараясь не замечать все этой неприглядной атрибутики, я впилась взглядом в Ванду и старалась уловить каждое ее движение. Она же, так и не показав своего лица, схватила со стола чётки и, быстро перебирая пальцами, то и дело перебрасывала их из одной ладони в другую, тихо что-то нашёптывая. Сначала казалось, что она просто тараторила что-то бессвязное, но с каждым словом она все громче и громче повышала голос, который был совершенно не мелодичным, а больше напоминал скрип старой несмазанной двери. Когда она перешла практически на крик, Даже я, зная, что все это тщательно продуманное представление, все равно покрылось мурашками с головы до пят. «Явись, дух, перед нами!» — прокричала она и затем резко замолчала, схватив меня и соседа с другой стороны за руки. Я вскрикнула от неожиданности и тут же закрыла рот свободной рукой. Все кругом затихли. Несколько минут ничего не происходило. Я стала озираться по сторонам, понимая, что все просто так не закончится. Вдруг резко, прямо из центра стола, на нас подул сильный поток воздуха, задувая все свечи в комнате. Комната погрузилась в полную темноту. Мамочки! Запищала я, хватая за плечо соседа рядом. Я почувствовала, как он вздрогнул от моего касания, но смог сдержаться, чтобы не вскрикнуть. Через секунду откуда-то снизу донесся оглушительный звук цепей, и комната снова озарилась светом всех свечей. Все вокруг стали оглядываться, пытаясь понять, изменилось ли что-нибудь. А! <mesma21> <brakno2> заорала женщина, сидящая напротив меня, и дрожащей рукой указала на гадалку. Я медленно повернула голову в сторону ванды и буквально онемело увидев наконец ее лицо. Платок слетел с ее головы, обнажив перед нами настоящий ужас. Ее кожа была настолько бледная, что, казалось, будто она сама призрак. Если бы не горячая рука, которой Ванда вцепилась в меня с нечеловеческой силой, я бы подумала, что она умерла от ужаса, который сама тут устроила. Но самым страшным были ее глаза. Абсолютно белые, лишь с небольшими темными точками посередине, они крутились в разные стороны, останавливаясь на каждом из сидящих за столом. Первым, на ком застыл взгляд Ванды, был мой сосед по левую руку. Молодой парень, внешне ему было не дать и тридцати лет, Сначала он стушевался, даже попытался отодвинуться от стола, но Ванда, заметив его страх, заговорила. «Нельзя нарушать круг». Она закрыла глаза, вздохнула и продолжила. «То, что ты задумал, то, что ты задумал, принесет беду Альпинке». Парень резко замер и побледнел, даже сквозь тусклый огонь от свечей было видно, как румянец сошел с его лица. «Как... как вы узнали?» — заикаясь, прошептал он но Ванда уже не слышала его. Она вообще ничего не слышала. Ее глаза снова закрутились, как сломанный компас, выискивая новую жертву. В этот момент мне стало совсем дурно, как и многим находящимся в зале. Я слышала тихие шаги по всей комнате, все повскакивали со своих мест и окружили наш стол плотным кругом, чтобы не пропустить и секунды сеанса. Мы же, сидящие за столом, оказались будто скованные цепью в ожидании расправы. Ванда застонала, набирая в легкий воздуха словно рыба, выпавшая на сушу, и снова открыла глаза. На этот раз ее внимание было приковано к пожилой женщине, сидящей напротив меня. Женщина закричала, трусливо взглянув в глаза гадалки, и закрыла лицо руками. «Тебе не спрятаться от него, Алефтина! «Сожги зеленое платье! Запутай его следы!» Женщина открыла лицо, по которому бежали струйки слез, понуро кивнула головой и заплакала еще сильнее. Ванда вновь впала в оцепенение и потеряла связь с происходящим. В комнате вновь наступила тишина. Больше никто не смел даже вздохнуть, чтобы только не прервать это жуткое, но такое будоражащее шоу. Наконец, зрачки ванды остановились. На сей раз это была юная девчонка с медными волосами. Заметив на себе пристальный взгляд ведьмы, та испуганно ойкнула и побледнела еще сильнее. Теперь ее некогда фарфоровая кожа была похожа на кожу самой ванды, совершенно прозрачную без намека на здоровый румянец. Скоро ты получишь то, что у тебя украли, прохрипела гадалка, дернулась, И снова впала в транс. Так продолжалось еще несколько раз. Она снова выбирала жертву и своей короткой фразой доводила человека практически до обморока. Наконец очередь дошла и до меня. Когда ее глаза сфокусировались на мне, она повернула мою руку ладонью наверх и провела длинным черным ногтем по нескольким линиям. «Ты потеряешь работу и все, что было прежде в твоей жизни. Страсть! поглотит тебя», — сказала гадалка и резко опустила мою руку. Из центра стола вновь вырвался сильный поток воздуха, погасивший все свечи. Мы погрузились в темноту. Никто не шевелился. Все застыли, ошарашенные увиденным. Вдруг гадалка затряслась с такой силой, что огромный стол задрожал, скидывая с себя все обереги. На этот раз... На этот раз никто не смог сдержать эмоций. Мы громко закричали, И, спрыгнув со своих стульев, отбежали в сторону. Убирайтесь отсюда! Замок наш, а всех незваных гостей ждет смерть! С диким воплем прокричала Ванда и рухнула на стол. В ту же секунду по отелю пронесся оглушающий вой сирены, и комната вновь озарилась светом. Но гадалки уже не было за столом. Вместо нее на стуле лежали ее четки и карта с изображением мечей. Все гости пару мгновений не шевелились в ожидании продолжения. Потом стали робко оглядываться друг на друга, и, наконец, словно волной от цунами, зал накрыла волна восхищения. «Это было невероятно! Я вся мурашками покрылась! Вы видели ведьму? Без рюмки страшно даже взглянуть на нее. Я думал, что когда выключится свет, мы найдем кого-нибудь с ножом в спине!» Пробормотал толстенный мужчина, выходя из зала под руку с женщиной. «Точно, как во всех детективах бывает», — засмеялась она ему в ответ. Гости медленно стали покидать комнату, продолжая восторженно обсуждать сеанс. Все же участники сеанса так и остались стоять на своих местах. Мы нервно переглядывались, не в силах сказать ни слова. Первые признаки жизни подала Алифтина. Громко всхлипнув, она рывком оттолкнула стоящего рядом мужчину и убежала прочь. «Это было и правда жутко», — заключил парень, сидевший рядом со мной во время сеанса. Я чуть в штаны не наложил, когда она уставилась на меня своими стеклянными шарами. Пойду покурю. Мы тоже. Все по очереди закивали, и гуськом стали выходить уже в опустевший коридор. Я же осталась в зале, в ожидании, когда в комнату ворвётся счастливая, но определенно сумасшедшая подружка. Подошла обратно к столу, взяла со стола гадалки карту и стала рассматривать необычный рисунок. «Это было эффектно». Сзади раздался голос Кирилла. Он подошел ко мне и сел за соседний стул. «Да уж, Катя постаралась на славу». Я нервно закивала в ответ. «Гадалка одним своим видом вводит в оцепенение». «Вы действительно испугались?» Мужчина остановил на мне заинтересованный взгляд. «Не то чтобы...» Замямлила в ответ, но потом остановила поток бессвязной речи и, вздохнув, сказала. «Очень». «Мне кажется, все участники будут еще неделю заикаться от увиденного». «Вы же знаете, что это всего лишь иллюзия», — слегка засмеялся Кирилл. «Да, но, судя по всему, ее предсказания попали в точку с каждым». Я нахмурилась и снова посмотрела на карту в своих руках. «Даже с вами?» Кирилл подошел ко мне ближе, так что я смогла разглядеть небольшие серые точечки на ободке его голубых глаз. «Надеюсь, что нет», — прошептала я. Не в силах оторвать взгляд от мужчины. «Жаль!» — он прошептал одними губами и отошел на безопасное расстояние. И буквально через секунду в комнату ворвалась Катя. «Ну как?» — завизжала она от восторга. «Нервные клетки подлежат восстановлению?» «Куда там?» — засмеялась я. «Ты убила их напрочь!» «Ура!» — Катя победно подняла руки вверх. «Что скажете, Кирилл Андреевич, вам понравилось?» «Очень!» — кивнул он в ответ. «Мои друзья в полном восторге! Вы постарались на славу!» «Спасибо, но это еще не все. У нас запланировано еще несколько сеансов с Вандой на следующие дни! Запись уже полная!» «Так гадалка останется здесь?» — спросил Кирилл, слегка нахмурившись. «Да, она останется жить в гостевом домике в саду», — ответила Катя. «Вы не против?» «Нет, конечно. Она прекрасно отработала. Можем поселить ее в один из номеров отеля. Здесь как-то уютнее». «Нет, она любит уединение. Да и по легенде отель наводняют призраки, а она их слышит. Именно поэтому ей нужно оставаться в саду». «Как скажете», — кивнул Кирилл. «А где ты ее нашла?» — вклинилась я в разговор. «Она актриса?» «Такой грим, такая игра!» «Я вся мурашками покрылась от нее. «Она местная». По дороге к отелю мои ребята заехали в деревеньку неподалеку перекусить. И там встретили ее. ради смеха отправили мне фотку. А я сразу поняла, что это то, что нам нужно. «Так она правда гадалка?» – удивленно спросила я. «Говорит, что да», – пожала плечами подруга. «Это ужасно!» – воскликнула я и схватилась за голову. «Получается, меня и правда уволят с работы?» «Расслабься!» – фыркнула Катя. Ее предсказания были такими точными, потому что я смогла ей немного помочь». «Как?» – заинтересованно спросил Кирилл. «Я попросила горничных подслушать разговоры участников сеанса», – захихикала Катя. «Нам нужно было всего несколько деталей, чтобы любое предсказание выглядело правдоподобным». «Ах, а вы хитрая Екатерина!» – засмеялся в ответ Кирилл. «То есть ты ей обо мне тоже рассказывала?» Не обращая внимания на их довольный смех, возмутилась я. «Кстати говоря, о тебе я ей ни слова не сказала», — вдруг задумалась подруга. «Может, горничные увидели, что я добавила тебя в список участников, и смогли что-то о тебе разузнать?» «Когда бы они успели?» — не унималась я. «Какая разница?» — отмахнулась Катя. «Главное, что эффект превзошел все мои ожидания, и хозяин доволен, правильно?» — она посмотрела на Кирилла. «Более чем», — тот кивнул. «А теперь, с вашего позволения, я оставлю вас. Нужно доделать еще некоторые дела». «Конечно», — кивнула подруга. «И не забудьте посетить нашу спазону», — засмеялся мужчина и подмигнул мне. Теодор уже затопил баньку. «Пожалуй, сегодня мы пропустим посещение этого чудного места», — пробурчала я в ответ. Кирилл обворожительно улыбнулся и вышел из зала, оставляя дверь открытой. и мы», — устало зевнула Катя и схватила меня под руку. Я чертовски устала, а впереди еще несколько насыщенных дней. Пошли, угрюмо ответила я. Пока мы шли до нашей комнаты, успели еще не раз убедиться, что сеанс произвел на гостей неизгладимое впечатления. Все наперебой обсуждали каждую деталь, случившуюся в зале. Некоторые самые активные гости собрали вокруг себя небольшие группы отдыхающих, пропустивших представление и с упоением рассказывали жуткую страшилку под треск камина все таки у тебя талант», — сказала я, когда мы, наконец, добрались до комнаты. «Ты умеешь вселять неподдельный ужас в людей». «Приму это за комплимент», — рассмеялась Катя и скрылась в ванной. Я же, вспомнив, что оставила телефон в комнате, бросилась к нему, ожидая увидеть пропущенный вызов, но телефон предательски молчал. Грустно вздохнув, я прошептала. «А ведь мне нагадали, что страсть поглотит меня. Пока что мой единственный спутник — это одиночество». Я кинула телефон на кровать, вытащила из шкафа пижаму, запихнув в дальний угол соблазнительную комбинацию, купленную на случай неожиданного приезда Серёжи, быстро переоделась и залезла под одеяло, мечтая как можно скорее уснуть. Но стоило мне закрыть глаза, как я услышала скрип открывающейся двери, ведущей к нам в коридор, и испуганный шепот постояльцев отеля. А уже через секунду наша призрачная подруга заголосила свою песню. «Чёрт!» донеслось из ванной. «Какой же у меня все таки противный голос! Никогда не буду на людях, саму дрожь берет! продолжала ворчать подруга. «А я уже даже привыкла», – вздохнула я, встречая недовольную Катю из ванной. «Сразу становится легче от мысли, что не мне одно здесь так тоскливо». «И чего это тебе опять тоскливо?» – спросила Катя, залезая на свою кровать. Все же хорошо. И Кирилл вокруг тебя павлином вьется. «Пошла бы в баньку, глядишь, и ночь веселее бы провела». «Не надоел тебе меня под него подкладывать?» — заворчала в ответ. «Я, между прочим, не свободна. В каком-то смысле?» «В каком таком смысле?» — воскликнула подруга. «Только если в твоих мечтах. Да не нужна ты своему шефу, пойми уже, наконец. Было у вас пару моментов, но если бы он хотел быть с тобой, то вы бы уже были вместе». «Но твоя гадалка сказала, что меня поглотит страсть». А страсть у меня только к нему. Я даже поднялась, не в силах продолжать лежать. А еще что тебя попрут с работы, закивала Катя. А это может сделать только твой ненаглядный. Не думаю, что это хорошая перспектива. А может, я уволюсь, чтобы мы могли официально объявить о наших отношениях и не нарушать политику компании? Вдруг меня осенило. Боже, заныла Катя и закрылась с головой одеялом. Подари моей подружке хоть немного здравого смысла. «Ты права!» Я вскочила с кровати. «Слишком мало информации, чтобы делать такие выводы. Надо разузнать больше!» я, натянул, я натянула ботинки и куртку прямо поверх пижамы и схватила телефон, включая фонарик. «Ты куда?» Катя резко откинула одеяло и с суровым взглядом посмотрела на меня. «Пойду расспрошу гадалку поподробнее». «Ты совсем рехнулась? Она же шарлатанка!» Ты сама сказала, что она называет себя настоящей ведьмой. Конечно, ей же нужны деньги. Но обо мне она не могла ни от кого узнать, кроме тебя, а ты ей ничего не говорила. Значит, все таки у нее есть третий глаз или еще какая-нибудь мистическая выпуклость, которой она видит будущее. Сдаюсь, Катя устало покачала головой. Иди куда хочешь, только не мешай мне спать. Я молча кивнула и на цыпочках вышла в коридор. Не дожидаясь, когда за мной погонится призрак брошенной любовницы, я со всех ног побежала по коридору. Оказавшись у двери, я с громким скрежетом распахнула ее и выскочила во двор, напоследок нечаянно громко ей хлопнув, тем самым нарушив таинственную тишину, царившую вокруг. Я прямо с затылком почувствовала, как Катя вздрогнула от шума и послала мне кучу проклятий. Поморщившись от своей неаккуратности, Я побежала напрямик к дому гадалки, прямо по ухоженному газону. Время было уже позднее, и сад совершенно опустел. Моим единственным немым наблюдателем было старое пугало, поскрипывающее на своем колу. Я зачарованно засмотрелась на него, вспоминая, что совсем недавно вместо него там сидел бедный Фидя. «Никогда бы не согласилась на такую работу», — поморщилась я, представляя себя в виде пугала, над которым смеются даже вороны. В следующую секунду мой путь преградила огромная тень. Я резко подняла взгляд и увидела перед собой кого-то очень большого и страшного в длинном пальто и с босыми ногами. Заикаясь, я стала шептать молитву и отступила назад в сторону дома, но это непонятное создание успело меня заметить и побежало в мою сторону. Заверещав на весь сад, я рванула в кусты, Откуда вылетела стайка недовольных ворон, и прокаркав мне все свое недовольство, птицы уселись на ближайшем дереве, решив понаблюдать сверху за происходящим. Но кусты оказались плохим убежищем для любого, кто хоть немного, но больше вороны. И уже через секунду я услышала веселый голос. «Вы знаете, что сидите прямо в зарослях крапивы? Она в наших краях очень жгучая». «Кто вы и что от меня хотите?» — закричала я. — Учтите, я знаю хозяина замка. Если со мной что-то случится, он точно начнет меня искать. — В этом не сомневайтесь, — захохотал этот некто еще сильнее. — Уж теперь я вас из виду точно не упущу. — Что? — непонимающе буркнула я. — Ольга, вылезайте, это же я, Кирилл. Я вытащила голову из-за куста и осмотрела незнакомца с босых ног до самой макушки. Кирилл слегка присел, чтобы я смогла убедиться в справедливости его слов. «Зачем вы опять нацепили это жуткое пальто?» – заворчала я, вылезая из-под куста. На улице холодно и мокро, не хотел замерзнуть. «А что у вас тут? Ночной обход владений? Или вы тоже решили подработать призраком в ночи?» «Ну, почти. Я в баню ходил». В доказательство Кирилл распахнул полы своего пальто, под которым он был совершенно голый, не считая небольшого полотенца, обернутого на бедрах. «Кошмар!» – ахнула я. «Вы с ума сошли?» «Что?» – мужчина обиженно надулся и запахнул пальто. «Вы считаете, что мой вид так сильно пугает?» «Да», – выпалила я, тут же сообразив, что сказала бестактность. «Точнее, нет, вы выглядите вполне неплохо, даже очень хорошо, и полотенце вам очень идёт». Кирилл расплылся в довольной улыбке и игриво сверкнул глазами, как кот перед тарелкой сметаны. «Но ваш образ в целом пугает, да и коты!» — опомнилась я. «А почему бы и нет? В конце концов в этом и состоит наша задача — напугать!» «Ну почему здесь все такие странные?» — я устало вздохнула. «Там, где все горбаты, стройность становится уродством!» — Кирилл задумчиво посмотрел на меня. «Вы приехали в отель с призраками. Не стоит искать здесь здравый смысл». «Наверное, вы правы. Ладно, я пойду. Вы меня, собственно говоря, отвлекаете». «А куда вы идете в столь поздний час?» Я почти уже выпалила ему, что бегу к гадалке, но почему-то остановилась и решила соврать. «Я, в общем-то, тоже иду в баню». «А что же вы не взяли с собой полотенце?» «Забыла», — картинно вздохнула. «Ну ничего, так обсохну». «Могу дать вам свое? Кирилл дерзко улыбнулся и снова стал расстёгивать пуговицы своего пальто. «Нет!» — крикнула я, невольно представив себе эту картину, и тут же покраснела. «Как скажете?» — мужчина остановился. «Возьмите хотя бы шапку для бани, а то простудитесь с мокрыми волосами». Он схватился за голову и нахмурился. «Надо же, видимо, сам ее забыл где-то». «Не страшно», — в нетерпении ответила я, желая уже скорее пойти к гадалке. «Со мной все будет хорошо. А вы идите, а то вам под полотенце сейчас надует». Что ж, рад был встрече Ольга. Сладких снов. Он улыбнулся напоследок и пошел в сторону отеля. Я же сделала вид, что направляюсь прямиком к старой бочке, которую он так гордо называет баней. Но как только Кирилл скрылся из вида, рванула обратно и побежала по узкой тропинке, ведущей к домику Ванды. Убедившись, что больше за мной никто не следит, Я подошла к входу, постучала в дверь несколько раз и, не дожидаясь ответа, вошла. «Ванда, доброй ночи!» — окликнула я ведьму. «Это Ольга, помощница Екатерины. Извините за поздний визит, но мне необходимо кое-что у вас узнать». Замешкавшись на пороге, я все же прошла дальше. В коридоре, несмотря на поздний час, горел свет. Я огляделась по сторонам. Гостевой домик мало чем напоминал интерьер отеля больше был похож на старую деревенскую избу, в самый раз для ведьмы. Вокруг были разбросаны вещи, обувь и разные побрякушки. Я прошла дальше и остановилась около двери, ведущей в другую комнату. Еще раз позвала Ванду, подождала несколько мгновений и открыла дверь. В комнате служащей, по всей видимости, гостиной царил полумрак. Несмотря на наличие большой люстры, Ведьма зажгла лишь небольшую лампадку, которая едва справлялась со своей задачей. Сама же Ванда сидела за столом у окна, снова завернувшись, словно в кокон в свои огромные платки. «Ванда, доброй ночи! Могу я задать вам вопрос?» Нервно сглотнув, я тихонько прошептала и медленно подошла к гадалке. Но Ванда молчала. Ее руки лежали на столе, закрывая ладонями три карты. «Вы гадаете?» Попыталась еще раз достучаться до гадалки. «Наверное, опять в трансе. Я подожду». Сделав несколько шагов назад, я отошла от Ванды, чтобы не нарушать ее концентрации, и почувствовала, что нога за что-то зацепилась. Что-то мягкое. «Боже, боже, боже!» – зашептала я в ужасе. «Хоть бы я не раздавила мышь, или кого похуже». Зажмурив глаза, я оторвала ногу от своей жертвы и присела рядом на корточки. Открыв сначала один глаз, я присмотрелась. Крови расплющенных кишок не было видно, я облегченно выдохнула и схватила находку. Это оказалась банная шапочка. «Странно», — нахмурилась я, — «что-то далековато от бани он потерял свою шапку. Неужели приходил сюда в одном полотенце? Мне стало неприятно от посетившей меня мысли. Завтра верну ему. Посмотрим, как он отреагирует». Я скомкала шапку в ладони, а сама снова подошла к Ванде, которая уже довольно долго не выходила из транса. Ванда, простите! Я подергала ведьму за плечо. У вас все хорошо? Может мне зайти завтра? Но ведьма снова никак не отреагировала. Мне от чего-то стало тревожно. Я сильнее схватилась за ее плечо и начала трясти до того момента, пока голова Ванды не откинулась назад в совершенно неестественной манере. От ужаса я закричала и отпрыгнула назад, уронив шапку обратно на пол. «Ванда!» — заикаясь, прошептала я. «Вы же не умерли?» Собрав всю свою храбрость в кулак, я снова сделала шаг к ведьме. Ее глаза будто остекленели, и если в момент сеанса они непрерывно крутились, то сейчас неподвижно застыли, глядя куда-то в потолок. Дрожащей рукой я коснулась ее холодного запястья, чтобы нащупать пульс, но его не было. «Мамочки!» – завопила я. «Она умерла! Бедняжка!» Я еще раз взглянула на старую ведьму и, повинуясь неведомому порыву, закрыла ей глаза. В этот момент я заметила странную полосу на шее ведьмы. Она сильно выделялась на бледной коже женщины. Багровая тонкая полоса с мелкими кровоподтеками уже запекшейся крови. «Боже!» – ужасная мысль пришла мне в голову. Я отдернула руку от ведьмы и рванула к выходу. Пробежав практически галопом по газонам старого сада, я раскрыла настиж дверь нашего корпуса и побежала напрямик в общий холл. На мое появление отреагировала вся Катина аппаратура, устроив сладко спящим работникам ночное шоу кошмаров. Я же к этому моменту уже что было сил колотила в дверь спальни хозяина замка. Наконец послышались шаги, и через несколько мгновений дверь открылась, и явив мне лохматого и заспанного мужчину. "Ольга, не ожидал, но очень рад", Кирилл зевнул и довольно улыбнулся. "Там гадалка, запинаясь, начала я. мертвая, совсем задушили". Кирилл тут же помрачнел, схватил меня за руку и затащил в комнату, закрывая за нами дверь. «Еще раз и спокойно», — суровым голосом приказал он. «Гадалку убили!» — выкрикнула я. «Что нам делать?» «Где вы ее нашли?» «У нее в доме!» Я понял. Кирилл кивнул и заходил по комнате из стороны в сторону. «Что нам делать? Надо вызвать полицию!» «Нет», — он остановил меня. «Никого вызывать не надо. Я сам все сделаю». «А вы, Ольга, идите к себе в комнату и успокойтесь. Никому ничего не говорите, не стоит сеять панику». «Но ее же убили», – прошептала я. «Я разберусь», – с нажимом ответил Кирилл, схватил меня за плечи и подтолкнул к двери. «А теперь идите отдыхать и из комнаты до утра не выходите». Я хотела возразить, но Кирилл уже закрыл за мной дверь, оставив меня в одиночестве и в полном смятении. Сжав кулаки от переизбытка эмоций, я побрела обратно в свое крыло. В отеле уже все спали, и лишь я нарушала спокойные грезы гостей, прокрадываясь по скрипучим коридорам. Закрыв за собой дверь, ведущую в служебное крыло, я вновь услышала приближение призрачной истерики. Зажав уши руками, поспешила в комнату, где меня уже ждала злая, словно фурия Катя. Едва я переступила порог, как в меня полетела огромная подушка, сопровождаемая отборной руганью. «Прости, прости, прости!» – зашептала я и рухнула на свою кровать прямо в куртке и ботинках. «Надеюсь, предсказание того стоило», – пробурчала недовольная подруга. «Пока ты бегала туда-обратно, ко мне уже несколько раз стучали злющие горничные». «Ты сама установила сюда, это твой», – вздохнула я и приподнялась, чтобы скинуть ботинки. «Раз уж я не сплю, то жду подробностей», – Катя зевнула и повернулась на бок ко мне лицом. «Что там тебе нагадали?» «Ничего», — мрачно ответила я. «Ванда мертва». «Что?» — Катя ахнула и подскочила из кровати. «Это шутка такая?» «Если бы я нашла ее в доме задушенной». «Задушенной?» Ее что же, получается, убили?» «Получается так», — вздохнула я, покрываясь мурашками. «Это кошмар. Катастрофа!» Подруга схватилась за голову и заходила по комнате. Надо что-то делать, вызвать полицию. Я уже сказала Кириллу обо всем. Он обещал совсем, разобраться, а нам велел не выходить из комнаты. Хорошо, Катя кивнула. Хотя нет, ничего хорошего. Это же конец моей карьере. На моем первом мероприятии убили женщину. Пора прощаться с работой. Твоё предсказание сбылось только со мной. Катя села обратно на кровать, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать. Я подскочила к ней и обняла за плечи успокойся твоей вины здесь нет откуда мы знаем кому эта гадалка могла насолить она сегодня перепугала добрую половину гостей своими предсказаниями но это же я все придумала значит мне отвечать всхлипнула подруга не ты же ее убила завтра придется собирать все свои манатки и идти на ковер к начальству ничего ты все выдержишь а вот кириллу явно придется несладко Только гости прознают про убийство, тут же уедут отсюда. Боюсь, его бизнес уже не спасти, — грустно вздохнула я. Да, Катя все таки заплакала. Наверное, это место и правда проклятое.